«Память святых мучеников Илии Прова и Ариса». Святые Илья, Пров и Арис происходили из Египта, они исповедовали христианскую веру по ревности к славе Божией, посещали страдальцев за Христа, заключенных в темницах, утешая их среди мучений и вылечивая от ран. Однажды они пошли в страну Киликийскую, и при входе в город Аскалон у самых городских ворот задержаны были свирепыми неверными, высочли их за шпионов и представили князю фермелиану На допросе перед князем они объявили себя христианами, и зато подверглись жестоким мучениям. Святой Арис первый подвергся многочисленным пыткам и предан был на сожжение огнем. Затем истезан был святой Пров и усечен мечом. Наконец, после многих мучений усечен был мечом также и святой Илья.